Четыре бочки взяла военная коллегия на расплату с подрядчиками за поставку вещей прошлого и нынешнего года, и таким образом правительству остается только шесть бочек на его новые военные издержки. Панин считал своей обязанностью утверждать, что в 1759 году не будет никакой отправки войска и рекрут в Померанию, а только делаются пустые обнадеживания для успокоения союзников и для поддержания бодрости в народе. В провинциях никто не хочет повиноваться правительственным приказаниям. В будущем году должен собраться сейм, и наверху заняты выбором ландмаршала. Придворная партия вместе с старыми колпаками ведет себя тихо и не мешается в это дело. Французская партия хочет провести в ландмаршалы барона Шефера, который находится министром при Версальском дворе. Но сенатор Гепкин со своими приверженцами слышать об этом не хочет и проводит своего друга, отставного сенатора, Вреде. Дела шведские. Сношение России со Швецией. Дела 1759 года. Новый министр русский в Варшаве, генерал-поручик Федор воейков Должен был заниматься старыми делами. Он начал свои донесения известием, что первый министр, граф Брюль, зять его маршал, коронный граф Мнишек и при них епископ Краковский Солтык делают почти все по своему произволу. Враждебная им партия имеет своими вождями князей Черторийских и каштеляна Краковского графа Понятовского». От раздоров между этими двумя партиями происходят большие беспорядки и неудовольствия между знатными поляками. К Воейкову приезжал коронный канцлер Малаховский и, обнадеживая в своей преданности русским интересам, высказывал вместе с тем сильное неудовольствие на поступки Брюля и мнишка которые, вопреки Конституции и обыкновениям польским, вступают во все дела, находящиеся в заведовании других сановников, так что он, Малаховский, избегая дальнейших оскорблений, решился на несколько времени уехать в свою деревню, что и действительно исполнил. «Я», — писал воейков — «о подобных неудовольствиях слышал и от других знатных поляков». Только мне кажется, что неудовольствия эти возбуждаются черторийским и понятовским, имеющими большое значение. Я мог и то приметить, что по большей части из людей, принадлежащих явно к партии придворной, очень немного доброжелательных, другие же только наружно показывают себя приятелями, чтобы получать чины и другие выгоды. На мои поступки и обхождения очень внимательно смотрят. и каждый старается привлечь себя к своей стороне. Поэтому я рассудил при учтивом обхождении наблюдать осторожность и скромность, выслушивать жалобы, иногда и неосновательные, и вижу, что через это нахожусь у обеих партий в довольном уважении, и надеюсь, что если бы в подобных случаях стал чего-нибудь домогаться, то не встретил бы больших препятствий. После этого Воейков писал, «Приметил я, что воевода, русский князь Черторийский, очень дружески обходится с английским посланником-лордом Стормонтом и с прочими находящимися здесь англичанами, которые почти ежедневно бывают у него в доме. Граф Понятовский оказывает им также особенную приязнь». Такое поведение подает справедливую причину к наибольшему неудовольствию и подозрению как со стороны короля, так и первого министра. Может быть, они делают это только в досаду противной им придворной партии, не имея никаких худых намерений, однако, по моему мнению, выдумка эта очень непохвальна. На это донесение Воейков получил рескрипт императрицы. Недавно приехавший сюда молодой князь Черторыйский просит нашего заступления у короля за епископа Каменецкого Шептицкого, чтобы доставлена ему была папская булла, да за Масальского, чтобы сделать его виленским коадьютором, чем русская партия получит немалое поощрение. Хотя подлинно князья Черторыйские и их партия казались нам преданными, за что и получили многие от нас милости, однако время и опыт показали, как мало они этому отвечают, и по частной злобе на графа Брюля и его зятя являются враждебными не только нашим, но и собственным королевским интересам. Явный опыт их недоброжелательства показан в том, что они не устыдились прямо сопротивляться королевскому предложению через депутацию от республики требовать у короля прусского объяснения насчет враждебности его поведения относительно Польши, и предложение это по их упорному настоянию не принято. Из этого оказывается, что королю и нам вперед ожидать от князей черторийских и их партии. немало вреда. Однако мы в надежде, что они переменят свое поведение, не сходим на прощение молодого князя Черторыйского и повелеваем вам нашим именем ходатайствовать за Шептицкого и Масальского, но прежде хорошенько рассмотреть, чтобы такими рекомендациями не причинить королю какого-нибудь неудовольствия и тем не компрометировать наше достоинство. И Воейков... по примеру всех своих предшественников, должен был подавать жалобы на притеснение православных в польских владениях. В рескрипте императрицы к нему от 10 августа говорилось «По причине происходящих от поляков, живущим в Польше и Литве греко-российского закона людям, всяких препятствий, в возобновлении и починке обветшалых церквей и в постройке новых, хотя довольно рекомендовано было предместникам вашим, чтоб у короля исходатайствовать этим людям генеральную привилегию иметь им в этом деле совершенную свободу, однако такой привилегии до сих пор еще не исходатайствована, а нашего закона людям иметь ее очень нужно, потому что поляки, особенно епископ Виленский, не допускают подчинивать и строить церквей. Воейков обратился к Брюлю, и получил обычный ответ, что король сделает все, что может. Воейков писал к епископу Виленскому, и тот отвечал, что надобно отложить дело до сейма, потому что он без решения всей республики не может давать позволение строить и починивать церкви чуждого исповедания. «Эти пустые отговорки показывают его недоброжелательство», — писал Воейков, «ибо известно, что все почти польские сеймы — разрываются В то же время поляки требовали немедленного вознаграждения за убытки, причиненные им от прохода русских войск через польские земли. Выбрали двоих депутатов, из которых один должен был отправиться в Петербург, а другой — к фельдмаршалу графу Салтыкову домогаться удовлетворения за убытки.